Глава 3. Для этого надо было пройти по длинному коридору внутри здания в другой склад. В коридоре находилось, даже не знаю, как это назвать. Чистилка, наверное. Это самое простое, что мне пришло на ум. Коридор перегорожен стеклянными перегородками с дверями. В первом помещении мне сначала почистили костюм жесткой с длинным ворсом-щеткой. Во втором заставили хорошо почистить обувь. А в последнем мягкими щетками все. Причем щетки были пропитаны каким-то составом, что на них прилипала пыль и кусочки мусора. Однако... Удивили немцы, нечего сказать. В этом зале хранились для продажи в шкафчиках не только оптика, но и разные точные приборы, такие как секстанты, компасы и многое другое. Тут я взял два больших морских бинокля и три стереотрубы Шерен Ферн Рохер, прозванная в войсках кроличьими ушами, восьмикратного увеличения, фирмы Карл Цейс Йена. Ко Второй мировой войне их чуть модернизируют и увеличат кратность до десяти, примечание автора. К ним в комплекте я купил и треноги. Купил два дальномера образца 1914 года Энферт Нунгмессер. Длина дальномера 70 сантиметров, диапазон измерений от 200 до 10 тысяч метров, имеет поле зрения 62 метра на дистанции 1000 метров. Один оставлю себе, другой отдам. Эти семь приборов мне обошлись почти столько же, как и все остальные мои покупки. На этом я остановился с заказами, и мы идем домой, к моему судну. Итак, мои немецкие товарищи уже начали коситься на меня из-за проведенного тут времени. Пока мы шли назад, я выдал немцам, втайне надеясь на дальнейшую дружбу, на двоих тысяч умарок. Ведь пробыли мы на складах почти весь день. А Гюнтер еще и ходил со мной и знакомил со служащими складов. Его тут достаточно хорошо знали, что наводило меня на очень интересные мысли. «Сакис, а ты когда еще придешь в Гамбург? Есть у меня к тебе предложение, но надо кое-что согласовать», загадочно говорит Александр. «В следующем году я надеюсь удачно сходить в Африку, намекая, куда пойдет купленный товар». «Правильно, привези нам красного и черного дерева, а то сейчас англичане на него цену слишком высоко подняли». «Да и дают очень мало». И чуть помолчал и продолжил. «Мы сейчас начинаем опять строить много судов, и для отделки и внутренних работ дерева постоянно не хватает. Я тебе сразу на него покупателей найду», предлагает мне Гюнтер. «Вы знаете, что это достаточно опасное и рискованное мероприятие. Поэтому из оружия мне нужно не только винтовки, но и пулеметы и пушки. Так какая есть возможность предоставить мне более серьезное оружие и технику?» И внимательно смотрю на Гюнтера. «Я думаю, мы сможем договориться, если будет дерево», — отвечает мне Гюнтер. И «Если ты пойдешь к нам навстречу», — подхватывает Александр и пристально смотрит на меня оба. «А в чем проблема?» Понимаю, что он ждет именно такого моего вопроса. Но, ну, возможно, ты уже знаешь, что у нас почти не осталось торгового флота. Да и англичане слишком внимательно наблюдают за нами». Осторожно, так начал Александр. «Обана! Надо покопаться с этим вопросом в местной библиотеке и постараться выяснить, в чем там дело. Дальше мы тепло расстались. При расставании я взял у Гюнтера адрес и номер телефона, что было неожиданно для меня. Договорился в следующий раз встретиться, как только приду в Гамбург». Он жил на берегу озера Альстер на улице Юнгферштиг, что уже подразумевало его немалость статус в городе. Улица проживания местных дельцов и крупных чиновников. Вызванные матросы подхватили мои покупки и понесли их в мою каюту. Опять у меня склад образовывается. Нет, надо с этим что-то делать. Чертыхнулся я про себя, и уставший пошел к себе, переступая через тюки. Следующую первую половину дня я потратил на выяснение, что случилось с немецким торговым флотом, и поразился, какую эффектную операцию прокрутили с ним англосаксы. И опять они использовали смесь предательства, подкупа и чувство гордости немецких моряков. Очень. Очень изящная комбинация. Ничего не скажешь. Умеют. Второе мое дело – это поиск места, где я могу купить машины, которые я взялся привезти в СССР. Нашел салон в центре города, недалеко от памятника Отто фон Бисмарку высотой в 34 метра. Сама фигура канцлера составляла всего метров 15, а остальное – постамент со ступеньками. Бисмарк в рыцарских латах опирался на меч. У его ног примостились два орла. Нормальный такой. Немецкий памятник. В фирменном салоне я приобрел все три имеющиеся машины, Форда модели А в базовой комплектации, произведённых в Германии стоимостью 80 английских фунтов каждая. Заказал ещё две такие и в этом же салоне купил две машины в модификации Town Car за 290 английских фунтов для Корка и Берсона. Это уже пятиместные экземпляры класса люкс выпуска этого года. Обе машины коричневого цвета, заманчиво блестели начищенными боками. И заказал еще новую топовую версию, которой тоже не было в наличии, но которую обещали доставить за два дня, как и две других с завода. Стоила она целых 118 фунтов. Зато у модели были стартер и аккумулятор, и закрытый кузов, и гидравлические тормоза, и даже опускающиеся стекла. Правда, стекла опускались вручную. Оставлю эту модель себе в Москве. На Ми-1 все-таки меня не впечатлил. Сыроватый еще автомобиль. Не зря в крупных городах его не любили, в отличие от глубинки. Саму же компоновку автомобиля на Ми-1 и ходовую часть инженеры подсмотрели у Татры после демонстрации демонстрационного пробега в СССР в 1925 году. Жаль только, что до ума довести так и не сумели. В отношении выпуска техники в СССР до войны у меня все больше складывается впечатление, что ее специально делали отвратительной. Понятно, что не руководство СССР вчерашние террористы и революционеры, мало что соображающие в производстве и технике эксплуатации, а кто непосредственно отвечал за принятие тех или иных образцов. В частности, инженер Н.С. Лавров, который адаптировал книгу Генри Форда «My Life and Work». Русская версия получила отличное от оригинала названия «Моя жизнь, мои достижения», поскольку работа, work, не для капиталистов. В 1924-1928 годах книга выдержала 9 переизданий с большим общим тиражом в 70 тысяч экземпляров. На русском языке вышло и ее продолжение «Сегодня и завтра». Today and Tomorrow, 1926 год. Советская «Фордиана» стала бестселлером, рекомендованным в качестве пособия для красных директоров и тех, кто занимался вопросами научной организации труда. Валериан Валерианович Абаленский псевдоним Асинский с июля 1925 года член Президиума Госплана СССР, один из главных лоббистов Форда в СССР и, как подозреваю, американский агент заодно. Это ему мы обязаны таким хреновыми полуторкам. А как они себя проявили, особенно в первые дни войны, мы все знаем. Настоящий же фурор в Советском Союзе вызвала его статья «Американский автомобиль...» или российская телега, напечатанная в «Августовской правде» 1927 года. В начале статьи Осинский поделился своими впечатлениями от посещения городов Европы и Америки, где даже в Варшаве к 1927 году произошел настоящий автомобильный переворот. «Варшава сразу стала похожа на европейскую столицу, резко изменила свой внешний облик в отличие от Москвы. Картина московской жизни всегда отличалась от европейской своей отсталостью, азиатчиной», — написал он. «С заводом Форда он приволок в СССР и разведывательное отделение американцев, а одной белогвардейцев, где каждый член ее имел свой особый шифрованный номер. Например, фордовский личный секретарь Ега Либбольд значился под номером 121Х. Уджи Камерон, редактор газеты Dearborn Independent, под номером 122Х. Наталья Де Багари, которая в качестве помощницы Бориса Бразуля перевела на английский язык протоколы, значилась под номером 29Н. Но были и другие, которые понимали, что фордовские автомобили для страны не очень-то и подходят. Такие, как инженер И.Б. Шейнман, который отмечал страх американ рабочих перед администрацией и желание выслужиться, чтобы самим стать маленькими боссами. Он критиковал тесное расположение машин в цехах, отсутствие столовой, еду привозили на тележках прямо в цех, зато высоко отзывались о технике и о производстве в целом. Шейнман обратил внимание на тщательную каждодневную уборку помещений, которая ни на минуту не останавливала работу, и на заботу администрации об индивидуальной технике безопасности – комбинезонах, защитных очках, перчатках и так далее. Зная о пренебрежении именно советских заводах, он привез их образцы в СССР. Но вот к остальному сотрудничеству он относился довольно скептически. На АМО был инженер В.И. Цепулин. Он занимал должность примерно соответствующую главному конструктору. И по словам И.А. Лихачева, который стал директором АМО в декабре 1926 года, тогда на заводе автомобили никто не знал за исключением Цепулина. К сожалению, этот видный специалист в конце 30-х годов был арестован, как и многие его коллеги по заводу, и расстрелян. Его ближайшими помощниками стали Е. Иважинский, который готовил рабочие чертежи, Б. Д. Страканов, занимался пересмотром конструкции деталей Fiat 15 Ter. И.Ф. Герман вел кузовные работы, Н.С. Королёв отвечал за сборку. Подготовкой производства также занимались Г.Н. Королёв (на тот момент директор завода), технический директор С.О. Макаровский и главный инженер В.Г. Соколов. Вот с ними и расправились, чтобы не мешал Форду и американцам. Историческая справка. Я считаю, что не зря его арестовали в 1937-м, а расстреляли в 1938 году. Но как бы там ни было, за такой большой заказ я выбил дополнительные шины, аккумуляторы и ключи. Клерки чуть ли не от счастья прыгали от такого большого заказа и обещали мне еще какой-то презент от компании. Ну что же, посмотрим, на что у местных хватит фантазии. Дальше я стал целенаправленно искать автомобили Татры. Они были достаточно популярны в Германии, но вот Форды и другие немецкие американцы их стали вытеснять с рынка. Новых автомобилей К сожалению, не было. Но нашел компанию, которая занималась развозкой грузов по городу. В компании хотели приобрести более грузоподъемные и вместительные автомобили. Вот и пытались поменять или продать свои. Из-за оживления покупательской способности немцев, этих им уже явно не хватало. У компании я договорился купить два грузовика Татар-13 прошлого года выпуска в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Грузовички были грузоподъемностью в полторы тонны. То, что надо. Вот только двигатель в 14 лошадиных сил для СССР явно слабоват и кузов сделать чуть больше. К сожалению, других Татар я больше не нашел, как и других скандинавских машин. Ну и еще одна моя неудача, что я не нашел эпоксидной смолы. Ее, оказывается, еще не изобрели. Что теперь делать, непонятно. Буду над этим думать. После дальнейшего размышления я решил оставить тему синтетических смол и скинуть комплекс на эту проблему на руководство СССР, как и развитие других новых материалов. Надо только подумать, как это хитро подать. «Ладно, время у меня еще есть. Следующие два дня мой распорядок напоминал производственный процесс, которому я сам удивился. Вот надо оно мне. Чего это меня понесло решать мировые проблемы? Ладно, так и быть. Последний раз комплексно и почти даром помогу Сталину и Ко, а потом пусть сами выкручиваются. Смогли в моем времени как-то сами, ну и здесь смогут». Первые полдня я заседал в библиотеке, пытаясь сравнивать экономические составляющие до войны и после. Смотрел котировки акций, изучал экономические новости, открытие новых предприятий и новой продукции. Делал выпивки пески. Интересная же у меня получилась картинка. Как только был принят план Дауэса, на Германию посыпался золотой дождь, в основном из-за океана. Германии был предоставлен заем на 200 миллионов долларов, из которых 110 миллионов долларов дали США. Эти средства были вложены в экономику, большей частью в предприятия ВПК. Они быстро восстановились и, следовательно, возрождался и германский милитаризм. Не зря приехавший в Европу в октябре 1918 года Вудро Вильсон, президент США, обещал создать новый мировой порядок. В конце Первой мировой войны Вильсон вместе с Ланси и Колби заложил основы для холодной войны и политики сдерживания других стран. «Кто контролирует деньги народа, тот контролирует сам народ», — гласит американская поговорка. Этому и стали следовать американские политики, возрождая и вооружая Германию. К 1927 году уровень промышленного производства стал примерно равен 1913 году. Происходила даусизация Германии, восстановление промышленного потенциала, американские монополии скупали акции, имущество германских предприятий и банков. EG Farbignan Industrie Deutsche Bank Dresden Bank Многие немецкие предприятия стали американскими. Доусизация Германии имела целью приток иностранных капиталов. В Германию было вложено 28 миллиардов марок. Однако были и последствия. Германские монополии быстро теснят конкурентов, возобновилась внешнеэкономическая экспансия Германии. Что касается платежей, то Германия выплачивает 8 миллиардов марок и 4 миллиарда процентов по займу. Например, мне попалось, что в 1927 году в жизни компании MAN происходит важное событие. В Нюрнберге вводится в строй новый 200-метровый цех, где сборка грузовиков и автобусов с производственной способностью до 3000 единиц техники в год. Во всех новых автомобилях применяется карданный привод, тормоза всех колес и пневматические шины. В оснащении также числился электрический стартер и свет. Самые тяжелые машины оснащали многодисковым сухим сцеплением, колесными редукторами и ведущими мостами с разгруженными полуосями. Еще я помню, что в 1926 году Германия вложила значительные средства на развитие полугусеничных автомобилей и тягачей. Сама идея была реализована в конце Первой мировой, но это было совсем незначительное количество и качество. В этом же году, 6 января, в результате объединения транспортной группы Deutsche Aero Lloyd и авиапромышленного концерна Junkers Luftwerkeher было образовано акционерное общество Deutsche Lufgansa Aktiengesellschaft как подготовка будущих военных пилотов. В общем, Гитлер пришел далеко не на пустое место, как все думают. Англосаксы, поняв, что в результате Второй мировой войны они смогут добиться полного мирового господства и ограбить другие страны, тут же после Первой начали подготовку ко второй. Вот и нашли обиженных и угнетенных, готовых на все. Во второй половине дня смотрел, чтобы такого еще прикупить. Нашел английский жилет Dayfield Dayshield Body Armor. Немецкий нагрудник Саперпанцер образца 1916 года весил 10,3 килограмма, но останавливал винтовочную пулю на дистанции не менее 500 метров. Историческая справка. Изготовленный по образцу средневековой бригантины. Был удобен в ношении, но обеспечивал только защиту от осколков. Для военных летчиков, моряков, водителей и танкистов вполне подойдет. Ну, я так думаю. Купил рыбацкий жилет с карманами, который может послужить прообразом разгрузки. Но тут я поступлю хитрее. Закажу себе штук 30 и этим, надеюсь, заинтересовать Ворошилова. Не удержался и прикупил пару мотокультиваторов Siemens. Он представлял из себя прообраз современных мотоблоков. Был оснащен двухступенчатой трансмиссией, которая позволяла ему за час проходить на повышенной передаче 1,5 мили и на пониженной 0,75 мили. На машине были установлены 18-дюймовые колеса на одной оси. Расстояние между ними было 24 дюйма. Сама рабочая ширина мотокультиватора была 36 дюймов. Фреза работала со скоростью 150 оборотов в минуту и приводилась в движение от вала отбора мощности. В ней были установлены 20 изогнутых постей фрез, с помощью которых, собственно, и производилось измельчение земли. Большим преимуществом мотокультиватора Siemens была небольшая скорость ее движения, которая позволяла добиваться очень качественной обработки почвы. Взял более мощные, оснащенные десятисильными двухтактными бензиновыми двигателями. Опять за их полезность производства придется доказывать Сталину и Ко. К тому времени, как доставили заказанные машины, разгруженное судно от леса уже стояло на соседнем причале, а часть экипажа находилась и отдыхала на берегу. Но я дал задание капитану Адовскому договориться с партнером из верфи Блохом Эндвоз АГ, об аккуратной погрузке машин их кранами. Остальной товар был уже загружен, а часть опечатана и находилась под замком. Для этих работ пришлось срочно договариваться насчет работы сварщика, а мне покупать английские замки. Сакис, мы тут нашли отличный микроскоп и кое-какие медицинские инструменты и препараты. Надо оплатить. Беззастенчиво ввалился вечером ко мне в каюту профессор Бехтерев и прервал мои размышления. Я в это время рассматриваю стопку географических карт России, части Европы и Африки, которую я прикупил, в букинистическом магазине. Хорошие карты, надо сказать. Может, таких и в Россию прикупить? Нет, слишком жирно для одного раза будет. Оставим на следующий раз. А то в следующий раз опять надо придумывать, чем повыгоднее с коммунистами торговать. На этом размышлении профессор меня и перебил. Эээ, Владимир Михайлович, дорогой, а не слишком ли вы тут решили накупить? Ведь сумма в тысячу марок — это немало. Несколько опешил я от предоставленного мне счёта. Нет, это вы не понимаете, — начал кипятиться профессор. Вы мне что обещали? Полное содействие и финансовую помощь в исследованиях. А как прикажете их делать без оборудования и медикаментов? Профессор, а почему вы не себя в порядок. Борода торчит во все стороны, волосы не стрижены. попрострига какой-то, а не профессор. Вы же от меня получили нормальную зарплату авансом. Пытаюсь бить накал страстей в своей каюте. Вот как только куплю, так сразу и постригусь. Нахмурился Бехтерев и провел рукой по своим длинным волосам до плеч. Но... И тут наш спор прерывает стук в дверь. На пороге моей каюты вахтенный матрос, который сообщает, что меня и капитана около трапа ждут двое полицейских. Отпускаю вахтенного и прошу передать, что через пять минут спущусь. А он пусть предупредит капитана и тоже попросит выйти. Ладно, профессор, вот вам тысяча. Вздыхаю и лезу в свой сейф с деньгами и передаю ему две пачки немецких марок. Но постарайтесь быть скромнее в ваших запросах и полный, подчеркиваю, полный отчет о ваших покупках. И не забудьте взять с собой охрану. Когда мы через пять минут встретились около трапа с капитаном и начали спускаться по трапу, то я рассмотрел на берегу стоявший, слегка потерявший лоск, желто-красненький автомобильчик, как я потом узнал французской марки D'Azion Bouton Type DH 1912 года выпуска. Рядом с ним два киношных экземпляра, которых будут любить так обыгрывать режиссеры. Один высокий и худой, второй маленький и плотный, можно сказать, толстый. «Здравствуйте! Вы владелец судна «Огни Смирны», а вы капитан», безошибочно обратился к нам толстый, слегка приподняв шляпу-котелок. Оба были в гражданских костюмах, но спутать нас действительно трудно, так как Адовский прикупил в городе шикарную капитанскую фуражку и сейчас щеголял в ней. Ее явно шили для какого-то немецкого адмирала или другого большого морского начальника, а досталось нашему капитану. «Добрый вечер, господа! Да, я, чем обязан, также приподнимаю свою шляпу». Я следователь полиция Майер, и нам надо проехать в комиссариат по адресу полиция комиссариат 15», продолжил Толстый. «А в чем, собственно, проблема?» – вмешался Адовский. «Нашли двух членов вашего экипажа. К сожалению, мертвых». Подключился к разговору Высокий. Фу, я внутренне перевёл дух. Если честно, то я несколько переживал за наш военный груз. Все-таки возить и торговать оружием я как-то еще не привык. Но теперь главное, а кого нашли мертвым? Не хотелось бы потерять кого-то из специалистов. А где их нашли, капитан? Это же его непосредственные подчиненные. Ему и головная боль. Я скашиваю взгляд на капитана, киваю, призывая продолжать разговор. На улице Репербан. Нас вызвал прохожий, который нашел их в углу. Подхватил плотный. Улица Репербан, центр богемной жизни Гамбурга в портовом районе Санкт-Паули. Свою фривольную славу улица получила за городские кварталы в районе порта. Считается местом разгула пороков и блуда. Но тогда не будет терять время. Надеюсь, такси вы нам потом найдете, вступая в разговор я. Загружаемся в автомобильчик и объезжаем многие улицы, едем в участок. Сейчас в Гамбурге и не только это проблема многих старых городов. На автомобиле не везде и проедешь. Много старых кривых улочек со ступеньками, на которых можно проехать только верхом на лошади или идти пешком. Старые улицы у меня вызывали умиление, в отличие от аборигенов. В 21 веке такого практически не увидишь. Всю эту красоту скоро разрушат. Сначала варварские бомбардировки английских и американских самолетов, а потом законы урбанизации. Через полчаса блуждания по улицам подъехали к четырехэтажному узкому зданию, довольно оригинальному, но красивому, построенному в готическом стиле. Фасад дома из красного кирпича довольно узкий, в два окна с аркером между ними. Одна боковая сторона вплотную примыкает к Стпаули театр. Архитектор внес разнообразие в кирпичную кладку Дэвид Вэдж, украсив ее керамическим орнаментом и прочими пластическими элементами. Новое здание зд передали полиции 10 декабря 1914 года. В это время в Европе уже вовсю бушевала Первая мировая война. Дежурный полицейский открыл правые ворота в торце здания. Вообще-то их было двое, рядом друг с другом. В смысле ворот в торце здания. Мы заехали внутрь, вышли из машины и перешли по коридору в другое помещение. Тут у них было что-то вроде временного морга, как я понял. Нас встретил самый настоящий врач в серовато-белом колпаке и старом льняном халате старого образца. Одевался халат при помощи помощника и завязывался сзади на завязке по всей длине. Вот смотрите. После того как мы поздоровались, врач отодвинул ширму, показал на два трупа, лежащих на каменных скамейках. Ух, опять перевёл дух я. В погибших я узнал Кочегара и развеселил его матроса Фламанца. Его поведение на корабле постоянно привлекало повышенное внимание к нему. Его шутки и всякая другая деятельность частенько находились на грани дозволенного и приличного поведения. Я особо на это не обращал внимания, так как это вносило разнообразие в жизнь экипажа и касалось только рядового состава. С ним в основном ругался боцман и обиженные нижние чины. Но вот эта его жажда приключений на этот раз и подвела его в веселых кварталах Гамбурга. И кому же на этот раз смертельно так не понравились его шутки? Хотя и потери, но ничего такого существенного для меня и парохода нет. У них забрали все ценные вещи, кроме документов, произнес Майер, взяв со стола у врача паспорт и подал нам. По ним мы и узнали, что они из вашего экипажа. Что само по себе уже странно, добавил я за него и про себя. Под эти черно-белые фотографии, что были на паспортах, половину мужского населения Германии можно подвести. Плюс рост, цвет волос и возраст еще половина. В общем, паспорт довольно ценная сейчас вещь в Европе. Разного народа после смягчения контроля границ шатается много, и не у всех есть документы. Эмиграция по Европе значительно усилилась. Вот это все заставляет меня отнестись подозрительно к смерти членов моего экипажа. Хотя все может быть. Ну а сами документы мне еще пригодятся.